Глава двадцать шестая «Славно! Я прямо-таки с наслаждением глядел на страдания Дока, но поразвлеклись и хватит. Делом надо заниматься. Значит так, — заявил я. — Нам все же придется запитать лифт, потому что мне нужны оба гикантанхейра. Без споров. Поменять блок контролера — дело не такое уж сложное. «В крайнем случае, просто подсоединим его напрямую к электроспуску». «Зачем?» – промычал док, еще не успевший отойти от моего удара. «Надо», – набычился я. «Дальше». «Док, так понимаю, ты поедешь туда на роботе. На тебе в таком случае будет задача по транспортировке максимума топлива к огнеметам. Пушки нам не помогут на этапе штурма корабля». там только винтовки пистолеты и главное огнеметы поэтому пока я сейчас буду готовиться делай что хочешь, но сделай мне приспособление для стрельбы из моей девочки я любовно погладился в ее миссии одной рукой он просто кивнул, похоже что мое предыдущее выступление сбило без террориста номер один вот и славно вот и хорошо следующий пункт «Эллен», — повернулся я к девушке, — «ты понимаешь, что та здоровенная тварь точно там будет? Или уже пришла, или припрется, как только мы начнем? Так вот, охотится она точно на меня, так что есть все шансы на этом сыграть, как и планировали». «Решил побыть живцом», — усмехнулась Эллен. «Выбора нет», — пожал я плечами и продолжил. «Вот тебе задача. Приспособь красного орла к своему скафандру, но не применяй, пока не появится возможность два-три раза точно попасть твари в башку. Даже если при этом она будет жевать меня. Понятно?» Я выдохнул, сплюнул прямо на пол и перешел к последней части. «Как же не хочется быть приманкой, блин, но без этого не обойтись». Кто-то должен выманить матку наружу, в узких коридорах корабля она нас прикончит. Или если засядет в том кораблике, что в ангаре, как ее оттуда выкурить? Огнеметом, как и прочим нашим оружием, ее не прошибешь, больно велика. А рукопашная, с такой тварью, самоубийство. Учуя меня, рано или поздно она выйдет, чтоб я не перебил всех ее элитных деток. И вот тогда-то мы и прикончим. Ну или хотя бы отгоним. После чего монтируем возле корабля обе системы огневого контроля, и док занимается ремонтом. Далее спокойно взлетаем. Вопросы, идеи, предложения. — Никак нет, капитан, — съязвил док. Все же мало я его по яйцам болцнул. — Простите, Джеймс, но личность Фрэнка с вас сползла уже совсем. Вы не похожи на штурм сержанта-наемника. Тот себя бы так не вел. Ситуация такая. Да и не в ситуации дело. Вас ведь раньше ловили. Ну вот вам и причина. У вас частенько проскакивает такое. Какое? Ведете вы себя как человек, привыкший командовать и не привыкший к тому, что его решения могут обсуждаться. «Наверное, оно и к лучшему. Сейчас нам точно нужен непростоватый Фрэнк Колтона, Джеймс Хёрланд, которому тут самое место. Да и хрен с ними. Я чувствую, что тщательно продуманный, подготовленный образ бравого сержанта давным-давно начал сыпаться». Нет у меня и времени, и желания действовать, как недалекий сержант наемного подразделения, слишком много сейчас на кону. Да и от этих двоих прятаться, какой смысл? Они и так все знают. Оставив Дока налаживать работу моей брони и грузить емкости с напалмом, я добрался до укромного местечка, в котором перед походом в арсенал припрятал все добытые ценные данные. Никто не тронул мою заначку, ничего не пропало, так что я просто перегрузил оборудование свой кофр, завалил его сверху пачками с патронами. Большую часть из них я перед этим опустошил и сел медитативно набивать магазины, которых потребуется бесчетное количество. Ну, бесчетного у меня не получилось, конечно, но два десятка я нашел в запасах. Шесть сотен выстрелов, надеюсь, хватит. Теперь поехали дальше. Раз уж косить под дурака больше не надо, то... Я проследил взглядом, куда идут подсоединенные кабели, питавшие мою медкапсулу, и отцепил от нее один из них. Все, больше капсула нам уже не потребуется. Мы или выживем, или улетим, или погибнем в неравной драке с толпой монстров. и вместе с ними затем сгорим в фотосфере местного светила. Времени у нас достаточно, но и тянуть кота за эти самые не стоит. По данным от системы жизнеобеспечения корабля, коллапс всех систем наступит через два часа. В принципе, терпимо. Сейчас мы можем перенаправить всю оставшуюся энергию в рабочую область, где расположен ангар. А все, что здесь останется, обесточить, выключить. Сюда мы не вернемся в любом случае. Очень скоро в этой части корабля платформы Брауна отключатся и гравитация исчезнет, а потом постепенно уйдет тепло. И в темноте будут летать лишь замороженные капли красной крови, а также мерзкая серо-зеленая кровь монстров. Корабль превратится в монумент, посвященный катастрофе, случившейся на его же борту. Надеюсь, к тому моменту нас уже на Клауствице не будет. Очень надеюсь, что мы сможем перебить чудовищ, пролезть на буревестник и... запустить его. Будет отлично, если этот кораблик, который спустя две сотни лет все же сможет отправиться в еще один полет, выполнить свою задачу и доставить людей, столкнувшихся с инопланетной угрозой, в безопасное место. Но а если нет, и нам не удастся, то... Хотел бы я сказать, что мы сгорим, замерзнем насмерть или же задохнемся без воздуха, но... нет. С большей вероятностью нас все равно рано или поздно сожрут монстры. Они хлынут из других отсеков корабля, и мы умрем, сражаясь. Ни в коем случае я не собираюсь даваться им живым. На такой случай я припаскую чего. У меня в заначке из арсенала завалялась магнитная кумулятивная мина с дистанционным управлением. Прицеплю ее к энергетическому блоку аннигилятора и, если все будет плохо, просто нажму кнопочку. Взрыв точно уничтожит нас, должен будет зацепить древний корабль. А детонация корабля, как я думаю, разнесет, и всю рабочую зону вызвал цепную реакцию на борту нашей летающей лаборатории. Не останется ничего. Все сгорит к чертям, прежде чем даже солнце доберется. Лучше так, чем оставить, как есть. Дрейфующий гроб с кучей монстров в нем — это настоящий ящик Пандоры. А вдруг не долетит до местного светила? Вдруг собьется с курса? А если представить, что Клауствицу вдруг рухнет на планету? А если на обитаемую? Полагаю, что там случится самый настоящий апокалипсис, причем очень и очень быстро. И стоит молиться, чтобы апокалипсис ограничился лишь одной планетой. Если с нее начнут сбегать инфицированные, то зараза разнесется по всем обитаемым мирам, и тогда... все. Человечество как такового не станет. Так что моя идея — отличный вариант. А на случай несогласия того же Дока я просто не стану сообщать ему об этой самой мине. Не надо оно ему. Так-то он и сам хочет взорвать клауствиц, но ведь не с собой на борту. Рика, я уже знаю, тот будет цепляться за жизнь с пальцами, сделает все, чтобы выжить. Сложить лапки и устроить харакири он не сможет. Все, тут я закончил полностью. Теперь надо переприсоединить кабель к системе подъемника лифта и забрать вторую систему. гикатанхеер, выведенную мной из строя. Вопреки моим ожиданиям, ничего сложного в этом не оказалось. Даже с одной рукой запитать лифт оказалось проще простого. Воткни собранный Санчезом переходник в распределительный щиток и вуаля, на блок подается энергия. Зажглись у лампы освещения и освещение парапета. Я не был уверен в том, сколько именно энергии у нас еще есть, так что тумблерами отрубил все, что можно, оставив только питание лифтовой платформы. Затем, приныка у небольшой кучи барахла, свой бал, отправился назад за скафандром. Без него попытка переместить Гекатон была заведомо обречена на неудачу. конечно больше подошел бы погрузчик но ради него пришлось бы сейчас устроить настоящую войну думаю за прошедшие часы большинство зомбоподобных людей успело окончательно превратиться в монстров а то что осталось от их тел пошло на пропитание этой армии так что сейчас на складе где и покоился героический погрузчик должна быть целая орда тварей да и хрен с ними Погрузчик ведь вроде и поврежден. Не помню, блин. Ну и без него обойдемся, как я сказал. Нечего себе голову лишним забивать. Кстати, о борде на складе. Осознал, сколько там может быть этих... Как их там док называл? Девараров. О, Я представил, что случится, если они решат вдруг пойти на штурм. к примеру. К нам прорваться. Если попытаются и смогут пролезть, то все, нам хана. Никакие навыки и пушки не помогут. Просто сметут нас валом хитиновой плоти и сожрут, не заметив. Рик встретил меня в своей мастерской, как будто специально сидел и ждал. «Послушай, Джеймс». Капитан Хёрланд для вас, мистер Санчес, раз уж на то пошло. — Хорошо, капитан Хёрланд. Я приношу свои извинения за ту ситуацию, я был неправ. Давайте не будем усугублять, а? Нам нужно держаться сейчас вместе, иначе мы все просто погибнем. — Хорошо, доктор. — Так что у вас? «У меня все готово. Я смонтировал вам крепеж под винтовку на правую руку. Теперь с помощью системы гиростабилизации брони вы сможете вести эффективный огонь даже одной конечностью». «Прекрасно. Наверху монстров много?» Этот вопрос я адресовал Эллен, однако ответил снова-таки док. «Ну, я не заметил, но было не до того». А вы же понимаете, что помещение не герметично, так что проникнуть они могут. Да, впрочем, даже если бы все было закрыто, не мне рассказывать, как находчивы эти твари, и как умеют создавать новые ходы. Это да, кивнул я. Но матка, как мне кажется, зализывает раны в какой-то норе. Наверняка собирает силы для новой атаки. Ну, а если вам и встретятся две-три особи, то, учитывая имеющийся арсенал, они будут нипочем. Наверное, так. Тогда я отправляюсь за оставшимся гикатанхейром. Лифт уже запитан. Как только кажусь там, перетащу охранный комплекс к подъемнику. Вы же, Селлен, должны подготовить все запасы на палма и все оружие, которое сможете найти. оно нам понадобится». «Хорошо, мы постараемся». «Удачи, док. Я жду, скажем, через сорок минут. Успеете?» «Думаю, да». Залезая в свою броню, я не мог не отметить, что док неплохо поработал, переделывая точку крепления моей клешни в броню. лепестки вырезанные и мы стали смыкались на новой конечности герметизируя стык сама она вполне неплохо доставала до любой части передней полусферы и на загривок мне прыгать тоже бессмысленно там я легко достану нападавшего моя миссия тоже отлично сидела в креплении на правой руке ее ствол торчал сантиметров на тридцать вперед а рукоятка управления огнем была смонтирована сверху и удобно ложилась в ладонь перчатки брони. При этом я легко мог взять у руку револьвер в случае необходимости. Удобно, отлично все же док поработал. Если потребуется, можно даже снять винтовку в пару движений, потратив несколько секунд. В шлеме тоже появились новшества. Док походу разобрал разбитый тактический шлем и с помощью его деталей улучшил мой. Встроил в него систему прицеливания, а также подобие тактического дисплея, насколько это было возможно. Вон, мне теперь маркеры свой чужой на карту выдаются, а благодаря дронам-камерам даже появилась возможность метить цели как для себя, так и для соратников. Опа! Так это получается, док и себе, и нечто подобное соорудил. Вообще отлично. Так, а вот эти новшества натолкнули меня на одну мысль. Сейчас доеду наверх, и первым делом надо наведаться на склад, вскрыть шкафчик Маркуса. Там наверняка найдется одна очень полезная в моей ситуации штука — командирский шлем. Функционал там практически идентичный тому, что у меня уже есть, но зато имеется гораздо больше всяких примочек, облегчающих управление группой. Шагоход ДОКа включить в тактическую сетку не проблема, а Эллен выдам свой шлем. Маркусовский уже настроен на наше подразделение, так что я буду при необходимости и видеть ее глазами, и смогу передавать задачи на совместную атаку цели и многое другое. Сам по себе подъем оказался тривиален да нельзя. Никто не кидался из темноты на меня, никто не поджидал на самом верху, расставив загребущие хитиновые лапы. Я просто поднимался по темной шахте, пока наконец платформа не замерла. «Ну-с, начнем». Как и планировал, в первую очередь пошагал к центральной складской секции, где и должно было валяться барахло кельтовцев. Снаряга валялась по большей части в разнобой, вываленная из шкафчиков и отсеков хранения. Похоже, что безопасники и успешки искали себе оружие и снаряжение тут, а потом еще пошарилась Эллен. Но я точно знал, где находится нужное мне, так что без промедления двинул к определенному ящику». «О, а его и не тронули. Вернее, оружие выгребли, но и шлемы, навороченная заказная броня Маркуса были на месте». Наш лейтенант очень любил нестандартные и довольно дорогие вещи, поэтому у него был заказной комплект снаряжения с индивидуальным дизайном и крайне неплохими дополнительными возможностями, типа того же командного шлема и устроенного прыжкового модуля. Возможности в том было на три импульса, но это лучше, чем ничего». Ну и дополнительный слой брони из лучших армакомовских материалов тоже был неплох. И как такую красотищу еще не забрали. А, -а, -а дурья я голова. Наверняка бы забрали, да только пользоваться такой вещью надо уметь, а в неопытных руках даже такое произведение искусства будет неудобным, непрактичным. Видимо, среди безопасника у ценителей прекрасного, а главное, умелых, не нашлось. Вот броня и осталась на месте. Размыслил я вылез из своего скафандра и быстренько переоделся в снарягу Маркуса. Ему она уже не понадобится, а мне очень даже поможет в предстоящем деле. Так, снаряга есть, пора приступать к тяжелым погрузочно-разгрузочным работам. Комплекс целиком я не смог бы утащить в любом случае. Но благо, конструкция создана таким образом, чтобы бойцы легко могли демонтировать ее при необходимости и перенести. Базовые навыки я еще не забыл, так что за 10 минут справился. снял такие все, что мне было нужно, и затем начал переносить модули к платформе. Щелкнуло в динамике, и док заявил. «Господа и дамы, до отключения питания полуп экипажа осталось примерно десять минут или одна поездка лифта туда-сюда. Рекомендую вам забрать личные вещи и забытые предметы, иначе вы их уже не увидите». «Принято», — ответил я. «Поняла», — откликнулась и Эллен. «Тогда начинаю загрузку грузового лифта до рабочей зоны. У вас ровно одна попытка». Здесь есть накопитель, полностью заряженный и готовый к использованию, но на этом все. В рабочей зоне мы уже никуда не поедем. И у нас ровно час не больше. Прежде чем иссякнут в последние крохи энергии в корабле, и мы останемся в железном ящике с деварарами без света, тепла и воздуха. Про воздух, это он хорошо отметил. Я сейчас бродил с поднятым забралом и ощущал, насколько спертым, затхлым он становится. Вентиляция, знаю, уже отрубилась, видимо, очистители тоже. Кстати, ведь в рабочей области, по идее, совсем все плохо с кислородом. Туда система должна перестать подавать в первую очередь». «Так тогда надо еще и перезарядить кислородные патроны в катафракте и запасные картриджи взять. Мало ли». Я тут же озвучил свои мысли в рацию, на что док лишь хмыкает. «Что бы мы без вас делали?» Повернул свою камеру, указывает когтистой лапой робота на ящик, где маркером написано «Запасной кислород». Так, ладно, не моя задача была запасы собрать, Ну, сказать надо было, мало ли. Арик засранец, яйца перестали болеть и опять начал чудить в своем репертуаре. Ну да ладно, чуди, знал бы ты, что тебе осталось свободы всего ничего до момента погрузки в кораблик и ухода отклауствиться на безопасную дистанцию. Я огляделся. Все, справился. Черт, как долго я сюда ломился! Попасть в арсенал у меня прямо идеи фикс было. Ну вот, теперь попал. Дальше что? Забавно, как все поменялось. Всего несколько часов назад я искал того, кто объяснит мне, что происходит, даст четкий и ясный приказ. А теперь. Я один из немногих выживших, который плевать хотел на приказы, вздумай мне их кто отдавать. Сейчас мы пытаемся спасти свои жизни с уже полностью очищенного от людей корабля, на борту которого бал правят монстры из неведомо каких далей. Весь состав чувака кельт мертв, при этом последнего сослуживца я пристрелил сам. А лучшим и единственным средством спасения для нас станет корабль, притащивший на своем древнем борту эту заразу сюда. И чтобы спасти свои задницы, придется любым способом прикончить самую крутую тварь на этом борту и не разрушить все вокруг в процессе. Да уж, знал бы я в самом начале, что меня ждет. Наверное, залез бы назад в капсулу. Резкий и странный звук привлек мое внимание. «Это еще что и откуда?» Взгляд сам собой остановился на вентиляционном отверстии. Я замер, не шевелясь, не дыша. Очередной шорох. По вентиляции и впрямь кто-то ползет. «Так, а пойду-ка я отсюда лучше?» Нахрен надо воевать с очередной твариной, ползающей там. Лучше сберечь силы и боеприпасы для битвы, от которой хоть польза будет. А вообще я настрелялся на год вперед, и лишний раз устраивать войнушку точно не жажду. Додумать мне не удается. В середине центрального зала, куда меня занесло в процессе обдумывания ситуации, Одна из секций вентиляции была уже повреждена. Прямо на глазах решетка с грохотом рухнула, а на пол вывалилась, угрожающе расправляя жвалы и хватательные конечности, сразу двое монстров. Из вентиляции доносится топот сотен мелких лапок и стучащих, трущихся друг об друга, об стенки хитиновых панцирей. Вот уроды! нашли таки лазейку. Ну и хрен на вас. Даю длинную очередь, выстрелов на двенадцать, и пули бьют по обеим еще не до конца очухавшимся тварям, припечатывая их к полу. Сам же, разворачиваясь, бегу со всех ног прочь обратно к платформе. Там я на подобный случай уже кое-чего припас. А, -а, а, Надо же, как чувствовал! Пока бегу, дважды приходится оборачиваться и открывать огонь из винтовки, так как твари наседают. Мой топот разносится по коридору, я сворачиваю за очередной угол, и вот я уже у платформы. А вот то, что надо. Сейчас я устрою им прощальный фейерверк в память о Маркусе и всех прочих засранцах из нашей команды погибших здесь. Длинная, на весь магазин очередь ранит нескольких преследователей, они избавляют ход, начинают извиваться от боли. Но зато остальные тут же, словно поток, обходят их, продолжая наступать. Тем не менее, образуется небольшая пробка, а мне это как раз и надо. Я хватаю аннигилятор Эллин, разряженный, который она здесь специально бросила, так как он свое уже отработал. и швыряю в приближающихся тварей. Следом летит граната. Вот вам и сюрприз, о котором я говорил. Хлопнув по сенсору, заставил дверь закрыться, бегу к лифту. Ну-с, поехали. Когда лифт двинулся, до меня дошло, что я натворил. Чертов кабель от платформы. Он же идет под полом того самого коридора, где через несколько секунд будет полный атас. Бум! Что-то как-то слабенько. Я ожидал большего. Впрочем, если бы дверь осталась открытой, может, я бы такие спецэффекты увидел, что... Ну, хрен с ним, с эффектами. Платформа стала и ни в какую. И что делать? А все. Приехали. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Дальше ручками и по балкам. Десять минут спустя, пыхтящие и недовольные, я таки был уже на месте. Платформу уже отпустил вниз, контролируя ее падение периодически включаемыми тормозами. А. -а, -а. Благо, гравитация тут есть, иначе совсем было бы весело. Я прибыл как раз к моменту, когда погрузка уже завершилась. Элен, как и я, открывавшая забрала на своем шлеме, подозрительно потянула ноздрями воздух. Стрелял. Угу. Дворары. Угу. Положил ли сейчас сюда припрутся? Не припрутся. Я заблокировал за собой коридор, а сам коридор подорвал. Ого, в арсенале взрывчатку нашел. Нет, твой разряженный аннигилятор. Ты, смотри, пригодился. Ухмыльнулась она. Угу. Эй, Фрэнк, в смысле, Джеймс, что такое? Устал от всей истории, зарефлексировал. Она бросила очередной баул с чем-то металлически звякнувшим и, громыхая по полу ботинками, подошла ко мне. «Ты это не думай даже тут раскисать. Придумал, как выбраться. Действуем. Вот если все выйдет, ты по побудешь героем. Локально для себя и меня. Если тебе этого мало, то я нашла твои заготовки и полностью согласна с этим решением». «Ты о чем?» Не понял я. Если ничего не выйдет, ты хочешь взорвать весь корабль. Я кивнул. Ну вот, я так и поняла и полностью солидарна. Даже кое-чего добавила. Добавила что? Недовольно нахмурился я. Установила таймер, неизвлекаемый. Уже включила на три часа. Даже если мы все трое погибнем, то этот ужас никуда уже не полетит. Мало ли. Вдруг до местной звезды не доберется. О, тут у нас мысли сходятся на сто процентов. Эх, молодец, улыбнулся я. Выведи мне оставшееся время на шлем. Хочу точно знать, сколько у нас еще в запасе. Не вопрос. Ну. «Тогда пора начинать. Тебя никогда не приглашали на охоту в качестве первого свидания?» — поинтересовался я. «На охоту?» — удивилась Элен. «Ну, на сафари, скорее. Нет. А что?» «Ну, я приглашаю». «О, так это будет свидание. А как насчет романтики?» «Ужин у древнем корабле». Бесподобный вкус аварийного сухпайка и воды из пакетов. Как тебе? Божественно. Я согласна. Ну, тогда пошли.